Глава седьмая. Имя Торновских, 1895 год. Марию они застали возле пруда. Она сидела на мраморной скамейке и с грустью смотрела на пару красивых белых лебедей, которые, вытянув изогнутые шеи, горделиво плыли по солнечной дорожке. Девушка была расстроена холодным приёмом читы Торновских. Свекровь едва удостоила её кивка и удалилась в свои покои, а свёкр, завладев Василием, повёл его к себе в кабинет. При таком отношении со стороны родителей мужа молодые могли лишиться материальной поддержки и оказаться в нищете. Это никак не устраивало новоиспечённую Торновскую. Нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы подняться в мнение богатых промышленников. Но как назло, ничего путного не приходило в голову. Молодая жена совсем приуныла, погрузилась в тягостные размышления, и голос Василия заставил её вздрогнуть. А, вот вы где. А мы вас всюду ищем. Мария обернулась, Василий и его отец, улыбаясь, приближались к ней. Торновский старший поцеловал её ледяную ручку. От кого вы тут прячетесь от меня? Смею заверить, я не такой страшный. Он согнул локоть, предлагая ей взять его под руку. Пойдёмте в дом, мне нужно поговорить с женой моего сына. Девушка робко подчинилась ему, бросив испуганный взгляд на мужа. Васёк улыбнулся ей, как бы успокаивая. Свёкр повёл молодую по липовой аллее. Старые липы бросали тень на дорожку, усыпанную щебнем, на клумбах зеленела трава, и Марии вдруг захотелось упасть в изумрудную сочную траву, закрыть глаза и ни о чём, ни о чём не беспокоиться. У меня два сына. Начал Тарновский старший, любои с точёными чертами лица невестки. Об их я очень люблю и обоим желаю счастья. Не стану скрывать, нам с женой было бы спокойнее, если бы Василий женился на ком-нибудь из нашего круга. Наверное, так рассуждали и ваши родители. Но сын меня ослушался. Так получилось, что я не знаю ни вас, Мария, ни вашей семьи, и поэтому прошу, умоляю вас. Станьте верной подругой моему Василию. Любите и уважайте его. И он ответит вам тем же. Мария опустила ресницы. Единственное моё желание сделать вашего сына счастливым, господин Торновский. Василий старший просиял. И вы не пожалеете. Мы с женой в свою очередь обеспечим ваше будущее, но помните, деньги имеют свойство заканчиваться. Будьте бережливы и экономны. Обещаете? Девушка приложила руку к сильно бившемуся сердечку. Обещаю. Свекр повеселел. Вот и отлично. А теперь прошу к столу. Не гожу отпустить вас никак не отметив сегодняшний праздник. Он отпустил руку невестке. Сын мой, веди жену в наш летний сад, а я пойду поищу твою мать. Молодые переглянулись. Глаза их сияли торжеством. А вскоре показалась и свекровь, которая, закусив губу, всё же обняла невестку и пожелала счастья. Юная чита Торновских так и не узнала, что Василий старший умолял жену принять Марию, чтобы в обществе не разразился скандал. И светская дама сдалась, про себя решив, что никогда не признает эту распущенную особу своей родственницей. Мария почувствовала, что сегодня одержала пусть маленькую, но победу. В тот же день вечером господин Торновский подарил новобрачным дом в Киеве и несколько имений. И новоиспечённые муши жена, полнцовые от счастья, поцеловали ему руку. Чуванливая, высокомерная госпожа Торновская слабо говорила обнять невестку, и в полночь экипаж повёз молодых в Киев в их новый дом.